Джон Стейнбек. «Зима тревоги нашей». Роман. Читателям, которые станут доискиваться, какие реальные люди и места описаны здесь под вымышленными именами и названиями, я бы посоветовал посмотреть вокруг себя и заглянуть в собственную душу, так как в этом романе рассказано о том, что происходит сегодня, почти во всей Америке. Часть первая. Глава первая. Когда золотое апрельское утро разбудило Мэри Хоули, она повернулась к мужу и увидела, что он растянул рот мизинцами, изображая лягушку. «Дурачишься, Итан», — сказала она, «опять проявляешь свой комический талант». «Мышка-мышка!» «Выходи за меня замуж!» Только проснулся и сразу за свое дурачиться «Новый день нам год приносит, вот уж утро настает!» «Так и есть, сразу за свое!» «А ты помнишь, что сегодня Великая Страстная Пятница!» Он забубнил. «Подлые римляне по команде выстраиваются у подножия Голгофы!» «Перестань кощунствовать!» Марулла разрешит тебе закрыть лавку в одиннадцать. Милый цветочек, Марулла католик, к тому же итальяшка. Вернее всего, он туда и носу не покажет. Я закрою лавку на перерыв в двенадцать и не открою до тех пор, пока не кончится казнь. Пилигримов тебе заговорили. Нехорошо так. Глупости, Букашка, это у тебя по материнской линии. Это во мне заговорили пираты. И казнь есть казнь, знаете ли. Никакие они не пираты. Ты сам рассказывал, что твои предки китоловы и что у них были какие-то документы еще со времен Континентального Конгресса. На судах, которые они обстреливали, их называли пиратами, а та римская солдатня называла казнь казнью. Ну вот, рассердился. Мне больше нравится, когда ты дурачишься. Да, я дурачок. Кто этого не знает? Вечно ты сбиваешь меня с толку. Тебе есть чем гордиться. Пилигримы, колонисты и шкиперы китобойных судов, и все в одной семье. А им есть чем? Что? Не понимаю. Могут мои знаменитые предки гордиться тем, что произвели на свет какого-то паршивого продавца в паршивой итальянской ловчонке в том самом городе, где они когда-то всем владели. Ты не просто продавец. Ты скорее вроде управляющего. Ведешь всю бухгалтерию, сам сдаешь выручку в банк, сам все заказываешь. Верно. И сам подметаю. Сам выношу мусор, присмыкаюсь перед Марулла. И будь я вдобавок паршивой кошкой, мне бы полагалось ловить у Марулла мышей. Она обняла его. «Давай лучше дурачиться», сказала она. «Не надо так говорить в страстную пятницу. Это нехорошо. Я тебя очень люблю». «Да», — сказал он через минуту, — «все вы поете одинаково. И не воображай, что это дает тебе право лежать в чем мать родила рядом с женатым мужчиной. Я хотела рассказать тебе про ребят. В тюрьму сели. Опять за свои дурачества. Нет, пусть они сами тебе расскажут». А что же ты? Марджи янгханд сегодня опять будет гадать мне. На кофейной гуще? Марджи янгханд вот она какая, всем дарит улыбки, красотой пленяя. Знаешь, если бы я была ревнивая, говорят, когда мужчина притворяется, будто и не смотрят на хорошенькую девушку, это она-то девушка, у нее двое мужей было. Второй умер. Мне пора завтракать. И ты веришь в эту чепуху? Но ведь про моего брата Марджа мне нагадала. Помнишь? Кто-то из родственников, из самых близких. Кто-то из моих родственников, из самых близких, получит хорошего пинка взад, если сию же минуту не подаст на стол. Иду, иду. Яичницу? Ну, допустим. Почему называется «Великая пятница»? «Что в ней великого?» «Эх ты», — сказала она, — «тебе бы только поясничать». Когда итон Аллен Хоули проскользнул в уголок возле кухонного окна, кофе был уже готов, и на столе стояла тарелка с яичницей и гренками.